Глава восьмая. Не ожидая закрытия съезда, Болотов конспиративно, кружным путем, через Гатчину выехал в Петербург. В Петербурге на Сергеевской у адвоката Иконникова он условною телеграммой назначил свидание Аркадию и Розенштерну. Он с нетерпением ожидал этой встречи. Ему казалось, что именно Розенштерн, работавший в Раньше в терроре поймёт и одобрит его и поможет советом. Адвокат и конников, толстый, лысый, с изношенным бриттым лицом и синими жилками на щеках, принял Болотова как старый знакомый. Рад очень, душевный рад. Все ли в добром здравии? Аркадий Борисович ещё не пришёл. Надеюсь, батюшка, обедать будете у меня? Хрипло с одышкой, говорил он, пожимая Болотову обе руки. «Слухом земля полнится», — понизил он голос. «Молва такая идет, будто вы на баррикадах чудеса делали, Георгиевский крест заслужили. Ну-ну, вот уж и рассердился, экий характер какой. Не буду, ангел, не буду. Простите, батюшка, мое любопытство, что именно съест решил? Еще не кончился?» А? Живем, знаете, как кроты. В суд да в палату, да к мадам Дуду на Крестовский. Вот и вся наша жизнь. Ха-ха-ха. Хотите сигару?» Болотов курил и с удовольствием слушал. После мучительных дней баррикад, после шума партийного съезда, после вагонной грязи и духоты было приятно чувствовать себя в чистой комнате. Было приятно видеть... чисто одетого, пахнущего сигарами и вином далекого партии человека. И Конников был пьяницей и игрок, но у него были связи, и он много жертвовал на террор. Болотов удивлялся ему. Этот немолодой, полупьяный, истощенный всеми болезнями человек жил под вечной угрозой ссылки и, несмотря на эту угрозу, не отказывал в помощи никогда». не отвечая на нескромный вопрос, Болотов улыбнулся и лениво сказал: "Как это вы не боитесь? А кто вам сказал, что я не боюсь?" рассмеялся и Конников и поправил золотые пинсне. "Боюсь, батюшка. Труса празную. Да и как же не праздновать? Поймают, так не посмотрят, что уважаемый член сословия" Хьт. Упекут, куда макартелей от не гонял. Всех боюсь: швейцара, дворника, городового, даже вас. Ха -ха -ха. Что поделаешь? Ничего не напишешь. Так зачем вы нас принимаете? Зачем? Ей богу, шутник. А что прикажете делать? За печкой сидеть, неприкосновенность свою высиживать? Шестую кражу в окружном суде защищать, по векселям заискивать или на банкетах кадетские речи произносить, и произносим батюшка, произносим. Язык у нас без костей, вникаем и разбираем, революцию делаем в клубе. Знаете, у Глеба Успенского один купец говорит: "Время с утра до ночи. Вот в этом самом всё наше дело и заключается. Мотаемся всю жизнь вокруг да около". Пёс его знает чего. Так вот и врём. Эх, ангел мой, я плюю на это и ничего больше. Пускай арестуют. Он помолчал и опять поправил Пенсне. Все там будем, конечно. А вот и его превосходительство, Аркадий Борисович. Розенштерн был человек лет тридцати двух, невысокого роста, с густою жёсткой бородкой и черными юношески живыми глазами. Одет он был во все новое, с затейливым вкусом заезжего комива и жора, в длинный светло-серый пиджак и пестрые брюки. Его наружность была обыкновенная, обычно еврейская. Только в крепкой короткой шее и в широких круглых плечах чувствовались упорство и сила. Завидев Болотова, он протянул ему руку и обращаясь к иконникову шутливо с сделанным акцентом сказал: "Дорогой учитель, вы на составьте вдвоём. Вы понимаете, свидание друзей после долгой разлуки чего-нибудь особенного нет?" Но когда иконников вышел, он тотчас перестал улыбаться, подошёл к двери и запер её на ключ.